Глава 29 Последний отрезок пути беглецам дался особенно тяжело. Люди банально устали. Походные условия на фоне непогоды, постоянных дождей, сырости и низких осенних температур не прибавляли им здоровья. Плюс достаточно скудное питание. Так что нет ничего удивительного в том, что под конец пошел буквально вал смертей из-за тяжелых простуд и прочих болезней как подхваченных в пути, так и обострившихся. Но как бы там ни было, люди все же в массе своей дошли до безопасных земель, и значит, Рус выполнил приказ пана Леха. «Как тут Лех, не шалил?» – спросил Рус у младшего брата. «Нет», – засмеялся Славян, – «но хотел. Пытался сманить тех же стекольщиц, напирая на то, что скоро сюда придут товары Ты их остановил?» «Не совсем. Сами отказались. Так-то, может, и согласились бы в более безопасное место перебраться. Вот только мало кто хочет вновь в полуземлянке перебираться». Тут Рус только понятливо хмыкнул. «Ну да, к хорошему быстро привыкаешь. Особенно к тёплому сортиру». Ух, и намучился он в своё время с проектировкой. Правда, так пока не удалось решить проблему с подачей воды. Приходится людям черпать её из колодцев вёдрами. Благо, что колодцы эти в каждом дворике». Ведь дома строились квадратно-гнездовым способом. «Ну и сестрица с ними поговорила», — добавил Славян. «Понятно», — снова усмехнулся Рус. «Что сказала им Эльмера, остается только догадываться». «И на этом все?» Кузнецов пытался с собой утянуть. Только они тоже не особо повелись. Авары, конечно, страшат, и Лех, может быть, как минимум половину из них дожал». Но тут подоспела информация о том, что ты с помощью силы сварога одолел врага. «Пиар наше все», — мысленно посмеялся Рус. Предполагая непростую ситуацию с Лехом в Русгарде, он, послав вперед несколько гонцов с благой вестью, «Дескать, враг разбит, боги с нами», в общем, он сделал ставку на свой статус «Любимца богов», и она сыграла на все сто. «Люди уверились, что ты одолеешь с помощью богов любого врага, и успокоились». После того, как стало ясно, что ты не сгинул, лех засуетился и поспешил до своего городища. Если он и хотел применить силу, то на волне твоей победы после нашего позорного бегства люди бы его не послушали. Опять же пошли тихие разговоры, что паном должен быть не лех, коему боги явно не благоволят, ибо пошел в поход за шерстью, а вернулся стриженным. а Арус. Сестричка постаралась. Она. Хотя, думаю, без её влияния подобные разговоры бы пошли. Что до отсутствия самой Эльмеры, то она находилась в положении, и путешествовать ей было противопоказанно. Но вот её подруженицы путешествовали весьма активно, ну и болтали, без умолку, вбрасывая нужные идеи. Как итог, вместо того, чтобы закрепить свой авторитет после побед на Севере, пан вновь просел в глазах воинов, а Рус снова на слуху, да не просто так а в связи чуть ли не с прямой божественной помощью. Тоже не очень хорошо, если подумать, дескать, не сам врагов одолел, а боги подсобили. Значит, без божественной помощи случилась бы беда. Но, как выяснилось, это для руса нехорошо, а для храна аборигенов такое вмешательство? Наоборот, показатель того, что князь угоден богам, и значит, в будущем случилось что-то совсем плохое, боги снова вмешаются. Такая вот слегка извилистая логика. Такие мысли были популярны именно в связи с вторжением аваров в долины Дуная и Тисы. Все понимали, что после того, как они добьют и покорят остатки гуннов и гуров, обратят свой взор на других, своих соседей, что участвовали в войне против них, дабы наказать и получить дань как имуществом, так и кровью. И здесь, в их понимании, божественная поддержка нужна как никогда ибо видели силу авар своими глазами. Ведь даже Ромейская империя едва держала их удар, и, скорее всего, упадет на уступки, став платить еще большую, чем раньше дань. У ромеев дела и впрямь обстояли не ахти. Переброшенные армии из южных провинций лишь с грехом пополам выровняли ситуацию на севере. Но долго там войско держать опасно, из-за того, что вновь могли пойти войной персы, а на этом фоне могло полыхнуть... В других регионах, в той же Испании, это понимали как сами ромеи, так и авары, а потому нагло довели на императора, требуя совсем уж нереальные суммы. Благодаря тому, что Леху не удалось увести с собой кузнецов, как и прочих специалистов, не только стекольчиц, выковать плату для лонгобардов удалось в кратчайшие сроки, и все воины возвращались в родные края, плотно упакованные и до зубов вооружённые. Помимо доспехов, князь нагрузил союзников по максимуму металлом. «Чего это ты?» – удивился Альбаин, когда увидел, сколько его людям придется тащить стальных чушек домой. «А было там раза в три больше оговоренного. Рус бы еще больше дал, но больше они бы не унесли. Но дело тут в широкой славянской душе. Выкуете за зиму дополнительно себе доспехи и оружие. Вам они скоро понадобятся». Сказал рус на плащание Альбаину. Тот после короткой паузы понятливо кивнул. «Как и тебе?» «Как и мне», — согласился князь. «Только я себе за зиму еще выплавлю стали. Ну и если совсем уж прижмет, Лично я буду вам рад. Земли свободно еще хватает». И снова Альбаин понятливо кивнул. Куда делись те же египиды, он хорошо знал, Общался с ними в походе, И, соответственно, знал то, что чувствует а себя к северу от карпат вполне сносно. А там, глядишь, под накопим силы и раздавим их. Если уж Ромеи не смогли раздавить, имея такие силы, то... Ромеи уже далеко не те, что раньше, мой друг. Они живут во многом былой славой, и она по разным причинам, как внутренним, так и внешним, вот как три века закатывается. Юстиниан Великий смог на краткий миг что-то изменить к лучшему, но на этом, собственно, всё. Почему? Ему наследует юродивый племянник, если только другой племяш тем же именем не свергнет сколько-то юродного братца, и тут, сам понимаешь, ни к чему хорошему это не приведет. До гражданской войны дело может дойти. А наша же звезда только восходит. Нам бы только чуть побольше дисциплины и выучки, чтобы сражаться в строю, как старые легионы Рима. И опять Альбаин кивнул, соглашаясь с князем». «Да, против такой силы никто не устоит. Вот об этом я и говорю. Потому я организовал вуз, военное учебное заведение, куда скоро начну набирать юношей 13-15 лет. За 5 лет они станут сотниками и тысячниками, потом уже они погоняют 18-20-летних рекрутов пару лет, и будет нормальная армия. Так что лет через 7-10 можно будет попробовать вышвырнуть авар назад туда» откуда они пришли, и вернуть свои исконные земли. Хм, я поговорю с отцом и сам подумаю. Удачи. И тебе, князь. Сомнения Альбаина были русупонятны. Лангабарды подошли к той границе объединения племен, после которой объявляются королевства. Что, собственно, они сделали сразу после того, как в реальной исторической последовательности авары их вышибли из родных земель, и тем пришлось откатиться в Италию. И вот... Стоя на такой границе, за которой маячит верховная власть, идти под кого-то... так себе идея. А рус очень хотел слить все германские племена со славянскими, ибо по большому счету разницы между ними не видел. Все они одного корня, как и балты, на которых тоже имел виды. Ну и если впитать их сейчас в себя, то у потомков с ними проблем не возникнет, а будучи вместе, можно всем люлей навешать. По крайней мере, он в это верил. Первый шаг к этому сделан. Гипиды уже потихоньку вырастают и через несколько поколений растворятся в славянской общности. «Тут главное не кусануть больше, чем можно проглотить», – подумал князь Рус. «Но Лонгобардов можно интегрировать без больших проблем».